Глава двадцать На улице уже совсем не было листьев на деревьях, кругом стояли лужи, а ветер был пронизывающим и пробирал до костей. Редкие прохожие, закутанные в пальто, платки и зонтиками в руках, согнувшись от ветра, шли по своим делам. Снег в этом году никак не лежал, все время таял, разводя сырость и грязь. Аглая смотрела в окно и скучала. Ей хотелось сменить обстановку, но на улицу выходить не было никакого желания. Костик вот хоть в гимназию ходит, а она вечно дома торчит. Дома вообще развлечений не так много. Скуко поиграть, почитать, порисовать, а вот ночью можно приманить к себе галу и накладывать что-нибудь интересное. Между прочим, одного упорства было мало, чтобы начать кладовать. Для этого нужно было иметь врожденную склонность к этому занятию. И у Аглая она была, не иначе, как одна из ее бабушек была колдуньей. Аглая со скуки взяла со стола в гостиной газету посмотреть объявления. Среди множества самых разных призывов и даже брачных объявлений она увидела одно самое для нее интересное. Оно гласило, «Школа колдовства объявляет набор учащихся. Необходимо будет выдержать вступительные экзамены». Обучение стоит 20 рублей в месяц преподаватели «Колдун Гавриил» и «Колдунья Рада». Вступительные испытания будут проводиться 3 декабря с 12 часов по адресу Большой Сампсоньевский проспект, дом 27, доходный дом Нобеля. Аглая, конечно же, загорелась идеей поступить в эту школу. Здание школы было совсем новым, его построили в прошлом году, оно поражало воображение своей современностью и гармоничной красотой, особенно арки с колоннами. «Как же уговорить маму?» «Надо сказать ей правду, что я хочу стать колдуньей». «Интересно, что она мне скажет в ответ?» — осмелев, подумала Аглая. «Была не была, а надо хотя бы попытаться». Вскоре к ней пришла Маша, уложившая Гошу спать, и предложила вместе порисовать. Аглая показала ей объявление, и Маша сразу все поняла. «Мне кажется, Варвара Леонтьевна тебя не отпустит. Она скажет, что все это вздор, и лучше учиться рукоделию», — задумчиво сказала Маша. «А вдруг нет? Ты замолви за меня словечко, пожалуйста». Девочка даже молитвенно сложила руки. «Значит, ты всерьез хочешь быть настоящей колдуньей, как Пелагея, которая спасла тебе жизнь?» «Я буду колдовать только хорошее, обещаю, и никаких приворотов!» «Я уверена почему-то, что ты будешь могущественной колдуньей, но ты знаешь, что таких людей избегают и боятся. Что ты скажешь об этом?» «Значит, я выйду замуж за колдуна, вот как ты. Я еще только невеста». «Но может, оно так и вправду лучше», — улыбнулась Маша. «Будем держаться вместе». Аглая прекрасно знала про особый дар Ансельма, потому что он понимал и драконов, и галу, и не скрывал этого от девочки. Разговор с Варварой Леонтьевной состоялся в тот же вечер. Аглая подошла к ней и протянула выделенную пером заметку в газете. «Мамочка, я так хочу научиться колдовать. Можно я попробую поступить в эту школу?» «Колдовать?» «С чего вообще такая идея пришла тебе в голову? Зачем тебе это?» «Я твердо решила стать колдуней. Они могут помогать людям, даже спасти от смерти, как меня. Я чувствую, что это то, что мне нужно в жизни». «Ничего себе, какие новости! И давно ты об этом думаешь?» Удивленно воскликнул генеральша. «Сначала осени где-то. Я буду доброй колдунью, обещаю!» «Мне нужно подумать, а вступительные испытания уже послезавтра». «Ах, вот как ты будешь все успевать? У тебя же занятия днем», — вздохнула Варвара Леонтьевна. «А я утром в школу, а днем на занятия». «И обещаешь продолжать хорошо учиться?» «Я буду очень стараться. Так ты согласна?» «Ты знаешь, ведь твоя бабушка моя мама». Умела колдовать немного. Она могла заговорить ранку, остановить кровь, вылечить головную боль. «Видимо, ты в нее уродилась. Я не против колдовства. Только чур не баловаться им понапрасну», — строго сказала генеральша. «Мамочка милая, я так тебя люблю, спасибо большое». Аглая была на седьмом небе от счастья. Чтобы генеральша все время не сидела дома, Маша уговорила ее пойти вместе на выставку современных художников «Объединение мир искусства». Выставка была организована на прекрасном уровне. Картины Рериха, Грабаря, Билибина и других художников вызвали ажиотаж у публики, так что там собиралась большая толпа и работы покупали наперебой. Девушки специально пришли пораньше, чтобы спокойно побродить по залам и посмотреть выдающуюся живопись и графику. Они осмотрели примерно половину выставки, когда к ним подошел поздороваться какой-то военный. Он засвидетельствовал свое почтение Варваре Леонтьевне и сказал, что служил вместе с ее мужем, а зовут его Владимир Александрович Серов, и на выставке представлены картины его брата Валентина. Генеральша немного смутилась от такого натиска, но все же вежливо и радушно обсудила с Владимиром выставку и обмолвилась, что это первая выставка, которую она посетила после смерти мужа. Владимир галантно поклонился и взял обещание с генеральши чаще посещать мероприятия, ведь сейчас происходит столько всего интересного, например, в театре. Генеральша, улыбнувшись, дала торжественное обещание до конца года обязательно сходить в театр. Так слово за слово и получилось, что Владимир пригласил ее на Снегурочку в Русский драматический театр. Эта постановка была по-настоящему сказочной и очень красивой, с декорациями и костюмами по эскизам Рериха. В театре они еще больше разговорились. Варвара Леонтьевна описывала свою спокойную семейную жизнь с детьми, а Владимир Александрович жаловался, как ему не хватает уюта и душевного тепла. В общем, довольно скоро оказалось, что генеральша принимает ухаживание Владимира. Он ей очень понравился, высокий, статный, с благородным лицом, стремлением к искусству, да и общался он очень вежливо и почтительно. Генеральша считала не очень приличным принимать Владимира у себя дома, поэтому они вместе гуляли по городу и посещали мероприятия. Да, изредка Владимир вспоминал ее мужа, говорил, какой это был храбрый человек, как все его любили. Генеральша от этих разговоров скорее смущалась, ведь раньше она не позволяла себе общаться с мужчинами наедине и таким образом считала, что своим затворничеством чтит память о Георгии. Но Владимир не видел в их встречах и разговорах ничего плохого. Ему очень нравилась Варвара Леонтьевна, но он не позволял себе никаких вольностей, только дружеское общение». Как-то генеральша встретилась в кино с Ефросинией Кузьминишной и представила ей Владимира как служивца ее покойного мужа. Диана была даже рада за нее, что Варвара Леонтьевна перестала сидеть безвылазно дома. — Ах, как приятно видеть вас здесь, голубушка! — защебетала Ефросиня Кузьминишна. — Спасибо, моя милая. Благодаря Владимиру я теперь, как когда-то раньше, при муже постоянно хожу на самые интересные события и мероприятия города, — ответила генеральша. «Может, тогда сходим все вместе куда-нибудь?» «Я отказалась от кавалеров, а одной ходить не так интересно, как в компании». Диана даже не подумала, что генеральше может быть особенно интересно на мероприятиях именно наедине с Владимиром. «Я подумаю», — ответил Владимир. «Сейчас, в принципе, есть много интересных событий в городе». «Да, вот что. Вы были на катальной горке. Сейчас, правда, ее еще не делали». «Но как будет много снега, обязательно организуют». «Какая чудесная идея!» — воскликнула Ефросинья Кузьминишина. «Я очень люблю, когда дух от страха замирает». «А я раньше каталась. Действительно страшно. Но давайте сходим, конечно же», — согласилась Варвара Леонтьевна. «Будет интересно испытать по-настоящему острые ощущения».